Неожиданно всех пригласили спуститься в зал Советов. Совместные переговоры в составе делегаций отменили. Черчилль не согласился на предложение Сталина отменить секрет-лист без предварительных консультаций с США. Также они не смогли договориться о высадке в Европе, дескать, не готовы Британия и США к такому развороту событий. Но будет поставлено крановое оборудование в мурманск взамен уничтоженного налетами немцев, и арктические конвои с периодичностью 3-4 недели будут продолжены. зона нашей ответственности не увеличили, все это стало известно позже, после банкета, а на нем Черчилль официально пригласил Петра посетить Великобританию и США с пропагандистской кампанией. Цель приглашения понятна, поэтому сразу после выступления Черчилля Петр попросил слова и, поблагодарив премьера, пообещал приехать, но после окончания войны. Так как он не выполнил пока взятые на себя личные обязательства сбить две сотни гитлеровских стервятников. Сталин ухмыльнулся и провозгласил Тост за советско-британскую дружбу и военное сотрудничество. Тостов было много. Сталин основательно напоил британскую делегацию. Петр пил только сухое вино, как и Черчилль. После банкета его пригласили пройти в приемную Сталина. «Забейте 200 самолетов противника. У вас не получится, генерал. Решено, что больше вы принимать непосредственное участие в боевых действиях не будете. Ваш опыт и ваши знания требуются сейчас тылу». Необходимо как можно быстрее закончить проектирование и серийно строить ваш совместный с Поликарповым самолет. Сам товарищ Поликарпов серьезно болен. Оно ложится на операцию, отказывается, мотивируя это подготовкой к выпуску нового самолета. Вы, как один из конструкторов этой машины, возглавите его бюро. Кроме этого, есть еще несколько задач. Как я вам уже говорил, вашему блокнотику цены нет. Многие эти идеи сразу же из него пошли на фабрики и заводы. И оттуда на фронт. Вот ваш блокнот с моими пометками. Синим карандашом помечены темы, на которые стоит обратить особое внимание. Так как в городе Москве вы не проживали то вам будет предоставлена отдельная квартира, недалеко от завода номер 1 В вашем подчинении находятся два крупнейших авиазавода страны, 30 и 381 Заводы номер 1 и номер 39, которые прежде находились на этих площадях, успешно работают на новых площадках и переводиться обратно в Москву не будут, чтобы не снижать график выпуска продукции. Вижу, что вы пытаетесь мне возразить, что вы генерал и боевой летчик, а не конструктор. Это так, мы это понимаем, но не можем больше рисковать. Вы носители секретов государственной важности и продолжайте заниматься этим даже и на фронте. Причем ваши разработки опережают общий и мировой уровень развития техники. Особенно это касается радиолокаторов и средств связи. Стоит отметить, что ни одно другое советское серийное вооружение наших союзников не заинтересовало. А для того, чтобы получить доступ к вашим образцам, британцы и американцы мгновенно прислали правительственную делегацию во главе с премьер-министром. Плюс мы получили радиограмму, что господин Рузвельт желает посетить нашу страну. Обе страны союзницы морские державы, американцы ведут именно морскую войну и несут потери. Их наш радиолокатор интересует не меньше. С ними придется торговаться, я понимаю, товарищ Сталин. Требуется патентная поддержка изобретений, а технологию производства ламп, особенно стерженьковых, передавать рано. Там тонкостей и нюансов огромное количество, пусть сами голову ломают. Нам же нужно переходить и как можно быстрее на полупроводниковые приборы, которые позволят значительно снизить вес и размер аппаратуры. А каким образом отклонить их требования? Ведь действительно, договоренность о сотрудничестве в военной сфере имеется. Давить на наличие секрет-лист? Они же не поставляют нам прицелы Norden N9. Нет поставок тяжелых бомбардировщиков. У них есть торпедные автоматы стрельбы, которых нет на наших кораблях. Да, мы не просили их поставлять нам РЛС, потому что наши станции лучше, но вы же просили бомбардировщики, а нам в основном поставили. Старые истребители, которые списали из РАВ. А Аэрокобра не прошла аккредитацию в Англии. И англичане, и американцы вовсю используют гиростабилизированные прицелы на истребителях. Но нам их не поставляют. С поврежденных ланкастеров англичане сняли и увезли прицелы. Не поставляется и оборудование для слепой посадки. И этот список можно продолжать до бесконечности. Так что требовать от нас поставок наших рифов и рифов А они не могут. И это не говоря о реактивной технике. У нас пока и двигателей таких нет, а у англичан есть. Кроме того, у них нефтеперерабатывающие заводы используют каталитический, крекинг, а у нас термический, но они предпочитают гнать сюда танкеры. Сложная задача. Но почему вы не хотите реально... Передать свои наработки. Я думаю, что наша дружба с англосаксами – временное явление. С ними еще придется повоевать не сейчас, чуть позже. Эту войну запланировал не Гитлер, а какой-нибудь Рокфеллер. Максимально выгодна она Соединенным Штатам – это война Америки против Европы. Причем чужими руками с минимальными потерями. В итоге им достанется вся Британская империя и большая часть Европы. Не случайно же их марионетка Гитлер объявил войну Соединенным Штатам. Он пригласил их в Европу. «Надеется, что объединившись с Англией и США сумеет разбить нас. Поэтому я не хочу передавать им ключи от нашего неба. Война уже идет не так, как ее запланировал Гитлер. Немец уже не тот, что был год назад. Очень много молодых и неопытных пилотов. Так что Люфтваффе мы... Прорядили основательно. А нет абсолютного превосходства в небе, и вермахт ничего не может сделать на земле. До Воронежа они не дошли. На севере им пришлось отступить. Еще бы налазить работу войск тыла, снабжения и научиться быстро концентрировать войска. А То проделали дыру на севере, а селенок у 14-й армии не хватило, чтобы воспользоваться тем, что противник ослаблен. «Ну, будем говорить так, что вас туда послали, потому что никакой надежды не было, что удастся уберечь конвой. Если бы возник перерыв с поставками, то у нас не хватило бы сил удержаться на своих позициях в Донбассе. Просто не хватило бы топлива для танков и самолетов». «Так все-таки, товарищ Сталин, может быть, рановато меня в тыл переводить?» Я еще на своем месте нужен? Нет, не рано. Скорее, поздновато. Это надо было делать еще в сороковом. Сами говорили. Посмотрим, как сможете развернуть работу этих заводов. Получите опыт, необходимый для следующего задания. Зенитные ракеты. Не случайно и американцы, и англичане создают такое количество бомбардировщиков. Они попытаются и использовать доктрину Дуэ. Есть сведения, что в Америке создают новое оружие – урановую бомбу. Гитлер тоже подумывает о ней. Мы пока отстаем в этом вопросе. Поэтому в первую очередь будем готовить оборонительное оружие. Систему управления я уже видел у вас в блокноте то есть возможность создавать такое оружие у нас есть. Вот и займетесь. Так что отговаривать меня бесполезно, генерал. Ваше место сейчас в тылу, на заводах и полигонах. Воевать будут ваши товарищи, которых вы к этому подготовили. Ваше дело дать нам оружие. Вам понятно? Так точно. Разрешите идти? «Идите, документы получите у секретаря». В душе Петр весь противился этому назначению. Его вынуждали сменить полюбившуюся работу именно работу. Да, война была для него работой, со смертельным риском, с бешеными перегрузками, грохотом пушек, мгновенным анализом ситуации. И его устраивал результат этой деятельности. С производством он был знаком слабо, Готовых алгоритмов решения у него не было, а пришлось ответить «Есть». Его отвезли к центральному аэродрому, но не в дом переменного состава а на «Скаковую улицу» в дом Монташево. В правом крыле дома располагалась квартира директора завода номер один. На самом заводе идет сборка первой серии самолетов ПС-185 с двигателем М-84. Кроме этих машин, доделывается большое количество бомбардировщиков Ил-4. На второй площадке идет установка нового оборудования для раскроя дюраля. Все станки новенькие, прямиком из Америки. Здесь работают ленинградцы, которых вначале увезли в Молотов, а теперь реэвакуировали в Москву. Жильем просто бедствие. Поликарпов на появление Петра прореагировал сдержанно, не проявил ни радости, ни возмущения. «Все-таки хотят упечь меня в больницу», — сказал он, пожимая руку Петру. «Но, Петр Васильевич, мне удалось вытащить в Москву из Омская Томашевича, поэтому за организацию производства можно особенно не волноваться. Знакомьтесь, Дмитрий Людвигович работает со мной давно, с 31-го года». И второй мой зам, Янгель Михаил Кузьмич. Он, кстати, бывший директор обоих этих заводов. Оба конструкторы, один по системам управления, второй по системам вооружения и специалист по испытаниям и доводке. Это товарищ Путилов, прочнист, он же проводил перекомпоновку И-185. На сегодняшний день цельнометаллические планеры для ГС-5 и ПС-185 прошли государственные испытания в ЦАГИ на прочность и продукты на флаттер. И-185-82 перемоторен под двигатель М-84. Готовимся все машины передать на испытания в в вс и в ЛИИ 18 июля. «Дима, за три дня уложишься?» давится со сроками. Уже не знаю, что говорить». «Должны закончить завтра. Облетаем и перегоним в Чкаловск. Вторые экземпляры будут готовы 17-го». Я подумал, какие знакомые слова «давай, давай», сроки жмут. Сколько служу, каждый раз их слышу, и на войне, и без войны. Мне-то хорошо, я к этому привык, а Петру придется переучиваться. Он привык уже действовать по-другому, обстоятельно, без спешки и риска. Поэтому он поморщился, попросил Михаила Кузьмича поводить его по заводу. В принципе, Поликарпов поступает мудро. Он решил выставить на единое испытание все машины с одним двигателем. Лучший из них пойдет в серию, хотя они заметно различаются по дальности и по высотности. Основным отличием конструкции ГС и ПС были крылья. У ГС крыло выполнено по кессонной схеме со съемным носком. Вполне вероятно, что выпускаться будут обе, и 185-84, так сказать, контрольный образец. По дороге Петр обрисовал Янгелю ближайшую перспективу, что после запуска машины в серию предстоит начать работать над абсолютно новой техникой. Этим в основном не один занимается флоров, глушко, березняк с Исаевым. это не совсем то, что нужно, это самолеты. Речь идет о вертикальном или о наклонном старте без разбега и управляемом полете. Это сложнее, но интересно. Что ж, «Подключимся?» Михаил чуть смущенно улыбнулся. «Только Николаю Николаевичу не говорите, не расстраивайте человека». «Хорошо, не буду, но так решили наверху. Я тебя не особенно представляю в роли директора». «Да ничего, справитесь, я стал директором через два года после окончания МАИ». Встретили Ильюшина в первом цеху. Производство его самолетов здесь заканчивается». Ил-10 он сделал, но ему дорогу перебежал сухой. Производство его штурмовиков сохранилось только на первом и восемнадцатом заводах. Остальные выпускают двухместный Су-6, имеющий большую скорость и большую дальность. Нас с Петром он проигнорировал. Кстати, Петр его и не знал, поэтому переспросил у Михаила. «Кто это такой?» И, получив ответ, сказал. «Тогда понятно». А на заводе неприятно удивило большое число непринятых военной приемкой машин серьезными недоделками. 84-й завод этой болезнью не страдал. Кроме того, у каждого цеха была свалка бракованных деталей. После увиденного он попросил Янгеля пройти в цех, где собирались кессоны крыльев для ГС. Работа очень ответственная, мелкая, требующая большой ловкости и координации движений у исполнителей. Непрошедших ОТК кессонов было очень много. Целая бригада перебирала брак, искала протечки и устраняла их. Начальник цеха где? Ему рукой показали направление. Вот и сбегайте туда и позовите его. А ты чего тут раскомандовался? Ты кто такой? И еще одна метла. Новый директор завода и главный конструктор этого самолета. Это крыло не полетит, начнет скручиваться как у Густава нарушена последовательной сборки и какой умный человек развернул паутинку до укладки ее в крыло для кого написан техпроцесс а вы что творите не собрать его так работу прекратить а вызвать заводской автобус и в химке всех а как же план нас на дыбу поднимут чем детей кормить будем отработаете сверхурочно, после обучения на восемьдесят четвертом заводе Подошел начальник цеха, представился, разрешил изменить порядок сборки. Он, дескать, рационализаторское предложение. Быстрее поставить сначала два лонжерона и к ним навешивать обшивку. Как это делали с фанерой, которую распаривали на Як-1, выгибали и в таком состоянии крепили к собранному полностью крыло. На пикировании такие листы частенько просто отрывались. Вместо рабочих с первого завода, здесь, на самом ответственном участке, работали люди с 30-го, которые заклепочникам толком пользоваться были не научены. Привыкли работать со степлером и молотком. В общем, первое, что сделал Петр на новом месте, сорвал план выпуска и государственные испытания своей машины. Но дело требовало именно этого. Поймите, Виктор Васильевич, Ланжероны здесь полунагруженные и воспринимают максимум 20-40% нагрузки. Остальное распределяется на обшивку, поэтому они такие тонкие и невесомые. Вы же их заставляете работать и на изгиб, и на скручивание. Треск будет стоять такой, что мама не горюй, и потекут баки. Это же бак с топливом. Паутинка вкладывается в крыло после окончания всех работ. Проверка на герметичности только в том состоянии, как свернуто. Специально наклеена бумажка резать тут. Ножницами режете проволочку и вешаете вот на этот крючок. И паутина сама заполнит бак. Иначе бак взорвется при попадании в него зажигательной пули. Пришлось просить Гудкова направить на завод мастера и начальника цеха несущих поверхностей. И через две недели пятый цех наверстал плановый выпуск. Испытания машины начались 20 июля с опозданием на два дня. Как и думал Петр, в серию пустили обе машины. Короткокрылый вариант ГС-5 превосходил в маневренности ПС-185-84. Она уступала ему в высотности. а Длиннокрылый вариант имел дальность без дополнительных подвесных баков 3200 километров и легко превращался в очень маневренный самолет после отстрела за концовок, Версию ПС-185-71 решили не выпускать, несмотря на то, что летчики очень ее хвалили. Остановились на варианте ПС-185-90, который уже превосходил М-84 по мощности. ГС-5 от перехода на цельнометаллический планер много выиграл, в весе и вертикальном маневре. Скорости маневренного боя резко возросли. Здесь и сказался конструктивный дефект Мессершмитта. одноланжеронное крыло и слабая балансировка элерона-фаулера. Примечание. Полубалансирные элероны со значительным зазором у передней кромки, отклоненный элерон выступает над несущей поверхностью и перераспределяет поток воздуха на обратную поверхность. Конец примечания. Которые имели малый выход из-за поверхности крыла. Установка подвесных пушек еще больше снизила маневренность густовов, а высоту у них отобрали новые импульсные нагнетатели, предложенные Поликарповым. В середине сентября 1942 года советские ВВС завоевали полное господство в воздухе. Петр заметно нервничал, читая сводки с фронтов. Он хотел быть там. Заводы действительно были немаленькими. Четыре поточных линии на 30-м заводе, еще одна вводится, и пять на новом 381-м. Ежедневно два полка истребителей улетали на фронт. Плюс режим работы фактически не подразумевал отдыха еженочные доклады в Кремль и многочисленные звонки со всех заводов смешников Но постепенно Петр втянулся в этот ритм и даже начал успевать что-то делать как конструктор, ведь никто задание Сталина не отменял. Заниматься сейчас ракетами большого радиуса действия смысла никакого не было. Задание предусматривало дальность комплекса в 75-200 километров. Ракеты не было, а двигателей тоже. тамашевич предложил использовать радиоуправляемый самолет с ракетным ускорителем для начала. Я через Петра настоял на твердотопливном ускорителе на смесовом топливе. В качестве основного двигателя ПВРД Березняка. Крыло треугольное, переменной стреловидности с несущим корпусом. Бесхвостая схема. Воздухозаборники бортовые. Самолет чем-то напоминал послевоенную разработку бюро Антонова. Была возможность быстро его построить. Мы же с Петром занялись ГСН, которую предстояло втиснуть в этого монстра. Понятно, что схема, слойка, доплер-эффект, требовался качественный автопилот решить алгоритмы управления. Привычная для меня задача. Всю свою сознательную жизнь учила летать крылатые ракеты. В первый полет машина отправилась через месяц после начала разработки, но в качестве подвешенного под ТБ-3 планера с ракетным ускорителем. 16-канальный пульт управления, естественно, не помещался на груди оператора. Это была радиостанция 5АК с узконаправленной антенной весом около 3 тонн внутри которой располагалась дубль кабина самолета, куда выводились данные с него, и был прицел, через который оператор мог совмещать отметку цели с перекрестием или вести самолет по маршруту. ТБ-3 сбросил бомбу над Щёлково, ракета взяла курс 15 градусов и пошла в сторону полигона в Красноармейске. Быстро набрала скорость. Ускоритель работал только 10 секунд и перешла в планирующий полет. Отследить ее самолета не удалось, обломки ее нашли в 45 километрах от места старта. В этом полете оператор ею не управлял, просто стоял автопилот и несколько самописцев. Пуск посчитали успешным и на второй машине начали устанавливать прямоточные двигатели и систему управления. В общем, Все, кроме боеголовки. Пересчитав полученные результаты, я настоял на установке четырех ускорителей. Повозили спусковой балкой, вдруг в НИИ ВВС нагрянул Новиков. Выполнили пуск земли при нем и понеслось. Комиссия за комиссией, то не так это не эдак, И не на чем показать, что система работает. Управляемых радиомишений нет, и тут товарищ Геринг решает нам помочь. Они послали днем Ю-86Р посмотреть, что там под Москвой происходит. Видать, не только у нас есть агентурная разведка. Да тут еще наше ПВО раздухарилось, подняла в небо Спитфайры. Петр позвонил в штаб ПВО и сказал, что готов уничтожить высотного разведчика, и дал команду на сопровождение цели. Из ПВО пришел отказ. Тогда Петр связался со Сталином. «Пускайте!» Ракета пошла, быстро набрала высоту цели и перешла в горизонтальный полет. Дальше все зависело только от головки самонаведения. Я волновался, как первоклассник. «Это моя собственная разработка. Никто такие не ни здесь, ни в мое время не делал». У ракеты не было собственного локатора, но стояла пассивная система на отражённый от цели сигнал, то есть радиопрозрачный колпак не давал возможности поставить отработанную кумулятивно-осколочную голову, сделал боеголовку наподобие бука с круговым разлетом, а это резко уменьшает количество элементов на площади поражения. Подрыв, мы с Петром даже глаза закрыли. Вокруг вопли «Попали!» Самолет перешел в неуправляемое падение. Всех причастных вызвали в Кремль, причем их оказалось много больше, чем разработчиков. Совещание проводили в кинозале Большого дворца. Оказывается, все эти комиссии, лично товарищ Новиков, оказали огромное влияние на конструкцию ракеты, И аппаратуры наведения. Блин, а мужики и не знали? Ни одну заклепку не переставили. Плюс, оказывается, мы нарушили все нормы, приказы и распоряжения ЦАГИ, НК, ПНИ, ВВС и полетбюро ЦК ВКПБ, так как не внесли в план производства этой ракеты. Инициатива это хорошо, но она должна быть наказуема за самоуправство. В общем, количество желающих примазаться просто зашкаливало. Все хотели заполучить в руки этот проект и деньги на его развитие. Большие деньги. Дело было в том, что ракетный самолет, как его обозвали в цаги и НКП, установил кучу рекордов. На большую часть из них установленные международные премии, все рвались поучаствовать и были решительно настроены подать заявки на эти рекорды в ФАИ. Для этого они приволокли к Сталину новый проект, в котором к нашей ракете приделывается посадочная лыжа, пусковое устройство называется катапультой, а вместо боевой нагрузки и приборов управления туда сажается смертник. Здесь речь идет не о скорости звука, а гораздо выше. Выпрыгнуть из машины никому не удастся. Второй момент. Двигатель у нас охлаждается топливом, которого достаточно мало и на определенном участке полета происходит запланированный взрыв. Переделать охлаждение невозможно. Сплавов, способных держать такую температуру, у нас нет. Двигатель Березняка мы переделали в качестве металла сопла, использовали турбины-нагнетателя Мерлин-20. Благо, что таких двигателей от Харикейнов. Великое множество, и они бесплатные. Еще один момент. На скоростях ниже определенного предела этот двигатель не работает. Его невозможно использовать для посадки. Это прямоточные двигатели. И практически любой маневр, кроме очень плавного, ведет к помпажу двигателя. У нас на автопилоте стоит вычислитель который ограничивает углы рулей в зависимости от скорости полета. А человек подобного вычислителя не имеет. У нас была задача – управляемая зенитная ракета. Задание практически выполнено, но ракета получается слишком дорогой. Применять ее на фронте не имеет никакого смысла. Это опытный образец, и предстоит пройти огромный путь, прежде чем сумеем наладить их производство. Нам требовалось доказать, что создание подобной машины реально. Она летает и может попадать по противнику. Наведение сработало. Боеголовка смогла поразить цель. Оператор четыре раза смог вмешаться в наведение и внести коррекцию в ее траекторию. Все остальные предложения от лукавого. Для самолета требуются другие двигатели. ПВРД для этого не годится а планер планер может быть использован тем более что нам удалось решить проблему тяжелого носа можно прямо сказать ракета управляется на любых скоростях движения звуковой барьер мы преодолели где взяли профили для этого ведь мы не имеем возможности продуть такую модель задал вопрос начальник цаги сергей николаевич шишкин долго до этого вернувшийся в москву он и был инициатором проведения атаки на группу разработчиков. За счет анализа поведения самолета Б.И., Константин Груздев, командир 18-го ГВИ-АП, был руководителем группы испытателей самолета БИ-1. Он рассказал о возрастающем давлении на ручку при увеличении скорости. То же самое происходит во время пикирования на самолетах с профилем «Кларк Е.H». -EH. Поэтому было принято решение использовать S-образный асимметричный профиль NICI-2R212, так как применена бесхвостая схема с Элевонами, что позволяет значительно увеличить площади рулей высоты. А если поставить на эту машину наши ЖРД, спросил генерал королев, неизвестно как оказавшийся в Кремле. Он же должен был сидеть. Впрочем, пути Господни неисповедимы. А вы их дресселировать научились? Нет, но есть вариант с использованием двух двигателей, то есть четырех. На старте работают все четыре, а затем только два малых. Я вообще-то никого не останавливаю в экспериментах, но наша группа сажать человека в ракет не будет. Эта ракета предназначена для другого. Она летает. Все остальные предложения лично мною рассматриваться не будут. Для самолетов необходим другой двигатель. Прототип мы сделаем, вот сам двигатель, а это фильм, как его изготовить. Дело в том, что я подрабатывал в 90-е, когда денег в армии и на флоте не платили, и изготавливал реактивные двигатели для авиамоделей. Станочный парк в Ненюксе был большой. Сами рабочие колеса брал обычно с разбитых автомобилей. Была у меня книга Томаса Кампса «Модельный реактивный двигатель» с чертежами и расчетами для двигателей модельного ряда KG. Сам тоже руки и голову приложил плюс, доступ был к ракетной свалке. Хорошие движки получались. За каждый можно было получить от 2500 до 5000 убитых енотов. Правда, продавались они достаточно редко. Времена были тяжелые, богатенькие Буратино, и их дети мало интересовались моделированием. Здесь я взял нагнетатель с того же Мерлина 20, с аксиальной турбиной и радиальным компрессором, и сделал первый образец с тягой 56 кг. Второй образец имел вентилятор и диагональный компрессор и ту же самую турбину. Он был двухконтурным с коэффициентом 3,5. Тяга была уже больше 120 кг. А Два таких двигателя по 120 кг мы использовали для летных испытаний модели нашей ракеты. Показали фильм, в котором был снят процесс изготовления, балансировки, сборки, пусковых испытаний и регулировки двигателя, затем монтаж их в корпусе радиоуправляемой модели ракеты, с упоминанием того, что подобное моделирование значительно удешевляет и ускоряет процесс создания основной продукции, что все изготавливается в строгом соответствии с чертежами в масштабе. На ней отрабатывается все, поэтому обошлись всего тремя пусками, один из которых был боевым. Несмотря на свое присутствие, Сталин на этом совещании практически не выступал. Сидел, смотрел и слушал. Что-то помечал в своем блокноте. В заключение, не упоминая имен, поблагодарил коллективы создателей опытной зенитной ракеты, добавив при этом, что это большой задел на будущее. На следующий день он приехал на завод сам. Походил по цехам, побеседовал с рабочими. Просмотрел журнал заводских испытаний, попросил показать полет реактивной модели. Увидев, что их две разных, одна имела шасси и взлетала-садилась по самолетному, а вторая использовала парашютную систему, задал вопрос. Почему вы вчера не сообщили о том, что у вас есть самолетный вариант, и не показали посадку этой модели, а только парашютный способ приземления? «Почему вы отказались строить такой самолет?» Последние слова он произнес с довольно резким акцентом. «Потому что летчик такой машины не сможет ее покинуть в случае необходимости. Требуется катапульта, чтобы это сделать. а Будет катапульта, будем делать и летать». Специально заострил вопрос о производстве турбореактивных двигателей. В фильме, если вы помните... Отдельно говорится и показывается, что лопатки у турбины красные от нагрева, и что этого допустить нельзя. На маломощном двигателе, вроде этих, из-за малого диаметра, очень сложно сделать систему охлаждения лопаток. Во всех остальных случаях это придется делать. Искать новые материалы, заменять сталь и дюралюминий на титан с никелем, делать лопатки съемными и полами. За те четыре месяца, которые прошли с момента перевода меня сюда, этого не сделать. Сделали то, что смогли, и это не серийный, а опытный образец. Так сказать, заявка на будущее. Вы сами говорили об урановой бомбе, товарищ Сталин. Эта ракета делалась против самолета-носителя такой бомбы. В этом случае ее производство оправдано. Почему вы не оформили тему? «Через плановый отдел Ncap. «А вы считаете, что самолет-разведчик случайно здесь появился?» «Пока шла постройка моделей и прототипа, и мы только подлетывали на Центральном, отрываясь от земли на 5-10 метров, не выше крон деревьев. Никакого внимания со стороны кого-либо не было. Стоило появиться Новикову и его комиссиям, так прилетел разведчик». О том, что у ракеты есть головка самонаведения, знают всего 7 человек, включая вас. Вы правда не знаете принципа ее работы. Остальные считают, что она наводится по радио Пройдемте, я покажу, почему она попала в цель. на участке, когда до цели остается 10-15 километров, происходит так называемый захват цели. Отраженные от нее сигналы за самого самолета меняет частоту и фазу, и отличается по этим признакам от сигнала, кстати, более мощного, локатора подсветки. Характер изменения зависит от курсового угла на цели. На догоне частота и фаза краснеет, навстречу они увеличиваются, синеют. Как только вот эта антенна ловит такой сигнал, и он становится устойчивым, на пульте загорается лампа захват, и оператор нажимает кнопку автомат то есть передает управление самой ракете. Это самая дорогая часть ракеты. Петр показал Сталину в лаборатории, доступ, в которую имело всего три человека, стоящие на невысоких постаментах три готовых ГСН с частотной селекцией. Небольшое зеркало антенны. Ее механизмы, позволяющие найти и направить антенну на источник излучения, и механическое вычислительное устройство, вырабатывающий вектор на цель в двух плоскостях. Это устройство и подрывает боезаряд, то есть рассчитывает и учитывает время сближения. Как только цель оказывается в зоне поражения осколками, так следует подрыв. Из каких средств профинансирована работа по их созданию? Как обычно, из боевых, засбитых, вот только их теперь платить перестали. Может быть, отпустите на заработки. В отход, товарищ Сталин. Работу мы выполнили, результаты ей схемы и чертежи готовы. Он ничего не ответил, еще раз взглянул на внушительные по величине хитрые устройства, повернулся и вышел из лаборатории. Не ругал, но и не хвалил.